Глава 23. Между тем шансы Солона в глазах мистера и миссис Воллин повышались. В Джастасе Воллине день ото дня росло убеждение, что Солон просто находка. В нем Воллин не без самолюбования узнавал себя прежнего, юного, не имея намерения немедленно выдавать дочь замуж, Воллин уже смотрел на Солона как на идеального спутника жизни для своей Бениши. Правда, Барнсу уступали многим знакомым волинов как в материальном плане, так и в плане общественного положения. Зато трудолюбие Солона, его интерес к банковскому делу и финансам гарантировали, что наследство Бенишии будет под надежной защитой. Потому-то Уоллины приглашали Солона обедать всякий раз, когда Бенишия приезжала из Оквалда, а что до переписки между влюбленными, она становилась все нежнее. Этой весной Бенишия заканчивала колледж, Перед ней Солоном лежало целое лето. Благословенная пора, когда каждые выходные они смогут проводить вместе. Вот оно наступило. Бенишия выпустилась и приехала к родителям. Потекли дни, о которых Солон и мечтать не смел. Радости влюбленных были в высшей степени невинны. Солон и Бенишия катались по окрестностям, гуляли по саду в сумерках, а вечерами сидели в просторной гостиной Волинов, обсуждая свою будущую совместную жизнь. В один из таких вечеров Бенишия, низко склоняясь над пяльцами, внимала Солону, который рассказывал о своей работе. Внезапно Солон умолк, шагнул к Бенишии и обнял ее за плечи. Она подняла вопросительный взгляд. Его глаза блестели как-то странно. «Что с тобой? Уж не заболел ли ты?» Бенишия говорила с такой тревогой и нежностью, что он понял, больше сдерживаться не может. «Ах, Бенишия!» Я так тебя люблю, словами не передать. Без тебя моя жизнь гроша ломаного стоить не будет. Моя жизнь принадлежит тебе, салон выдохнула она и взяла его за руку. Бениша, можно я завтра пойду к твоему отцу и спрошу, согласен ли он на нашу помолвку? О да, да, Бениша, казалось, только этих слов и ждала. Папа к тебе благоволит, а маме я уже сама призналась, что люблю тебя. Наверняка она сказала об этом папе. На завтра был день первый. Солон в Даклинском молельном доме глаз не спускал с Джастаса волена Тот помещался на скамье старейшин. «Сегодня же поговорю с ним», — решил Солон, и больше уж ни о чем не мог думать до конца собрания. Он только молча взывал к внутреннему свету. Пусть наставит его нынче, в день от которого зависит вся его дальнейшая жизнь. Джастас Уоллен даром, что по натуре был немногословен, Весьма растрогался, выслушав просьбу солона Разговор имел место в той самой гостиной, где накануне сидели влюбленные. «Я давно уже наблюдаю за тобой, солон начал Волин. «И до сих пор не увидел ни единой причины, которая помешала бы мне с радостью назвать тебя своим зятем. Мне известно, что Винишия тебя любит. Но она еще очень молода. Она наше единственное дитя. Нам тяжело будет с ней расстаться». В банке тебя хвалят, это верно. Только ведь ты еще и года не служишь. Давай-ка годик подождем. Женить башак серьезный. Издается мне в избенише, и пока к нему не вполне готовы. Но, сэр, неужели нам нельзя считаться женихом и невестой, чтобы не скрывать нашей любви? Солон, — наставительно заговорил Волин, опуская ладонь на широкое плечо юноши. Потерпи еще совсем чуть-чуть. Впрочем, заметив, как Солон сник, волен добавил, «Так и быть. Вот дадут тебе в банке новую должность. Действительно ответственную, на какую назначают только надежных сотрудников. Мы сразу о помолвке и объявим». С этими словами Уоллен развернулся и вышел из гостиной. Как ни горько было разочарование, а Солон быстро понял, его не отвергли. Свадьба рано или поздно состоится. Пока же ему следует удвоить усилия, чтобы доказать, он достоин бенишей Уоллен. После этого разговора только естественным казалось, что Солон стал все чаще проводить выходные в Даклинском доме у волинов На самом деле это шло вразрез с квакерским обычаем, который запрещает паре помолвленной либо только держащей помолвку в уме находиться под одной крышей. Впрочем, Уоллены, как и многие друзья, толковали заповеди квакерской веры не столь строго, как это делалось в старину. Пролетело лето. пора ухаживания переживала вторую осень и вторую зиму. Почти каждый вечер дня седьмого и день дня первого Солон с и проводили вместе в беседах о своей любви и совместном будущем. Оба мечтали поскорее пожениться, но более-менее свыклись с перспективой продолжительного ожидания, которое считал необходимым отец Бенишей. Впрочем, счастливый день пришел гораздо раньше, чем они думали, и все благодаря случайной реплике одного из самых мудрых и уважаемых старейшин Даклинской общины. Сей почтенный муж, поприсутствовав на оглашении помолвки некой юной пары из пригорода Даклы, бросил, выходя из молельного дома, Джастасу Уоллену, «Надеюсь, со священием этого брака мы тянуть не будем. Вообще, наши молодые люди слишком долго ходят в женихах и невестах. Это неправильно. Коль скоро они помолвлены, надо их поженить. Вот мое мнение. Не помни эти долгие помолвки, о чем я неоднократно говорил на собраниях». Уоллен слушал с мрачной серьезностью. Ему и самому уже думалось, что долгом своим по отношению к дочери он пренебрегает. Солона назначили помощником кассира. Иными словами, он условия выполнил. Волин решил посоветоваться с женой. Результатом их разговора стал визит в Торнбра, предпринятый Волином на следующий же день с целью выяснить, как барнсы смотрят на немедленное оглашение помолвки Солона с Бенишей. Что до свадьбы, ее Волин запланировал на начало лета. Ханна Барнс уже давно догадалась, сколь тяготит сына это подвешенное состояние, хотя сам Солон страдал молча. Почему ее мальчик должен мучиться? Почему между ним и желанием его сердца пролегло ожидание, притом без определенных сроков? Словом, Ханна одобрила план Волина. Руфус симпатизировал Бенишей не меньше, чем его жена, и тоже согласился. И вот две недели спустя в день 1 в Даклинском молельном доме было сделано следующее объявление. «С Господня соизволения и по одобрению общества друзей сообщаем, что намерены сочетаться браком». Обе семьи выразили радость, а вскоре на ежемесячном собрании вслух подтвердили свое согласие. Выждав положенный обычаем срок, назначили время свадьбы. На первой неделе июня.